Глава 7. Лондонская пресса живо обсуждала кандидатуры сиятельных экспертов, которых собирается вызвать обвинение. Прокуратура держит в тайне список главных свидетелей. Никто не догадывался, что прокуратура и сама не знает, кто ее главные свидетели. А до суда осталось всего пять недель. У стола красного дерева в кабинете старшего консультанта Мервина Гриффита Джонса Помощник-стажер, откликающийся на имя мистер Лист, костлявый молодой человек, словно состоящий из одних вогнутостей, извлек старую книгу. Литературная критика издания 1931 года, некоего Джона Миддлтона Мерри, который был близким другом Лоуренса, пока они не рассорились. Мистер Лист начал зачитывать вслух. «Утомительная и подавляющая книга, написанная утомленным и отчаявшимся человеком», — он поднял взгляд. «Тут есть еще», — осмелился сказать он. Мэрвин Гриффит Джонс кивнул, послушал и поднял огромную ладонь, похожую на лопасть весла. «Мистер Лист, окажите любезность, просветите меня. Где сейчас находится мистер Мидлтон Мерри?» «Боюсь, сэр, он скончался?» канторский клерк вычеркнул имя из списка. «Киплинг!» — рискнул еще один сотрудник из другого конца стола. «Он выступал свидетелем обвинения, когда судили колодец одиночества». «Умер!» — отозвалось несколько голосов. «Генри Джеймс!» — начал мужчина с внешностью кинозвезды, плохо владеющий историей литературы. Невосторженно отзывался о Лоуренсе в начале его карьеры. Я нашел копию публикации мистера Джеймса. По всей вероятности, сейчас он будет еще более низкого мнения о трудах Лоуренса». Все молчали, никто не желал бросить говорящему спасительный круг. Генри Джеймс был мертв, как гвоздь в ботинке. Мистер Гриффит Джонс ждал. На скулах играли желваки. У мистера Листа были черные, как вакса, волосы и и синебледное лицо. Губы тоже постоянно казались синеватыми, словно в детстве его заставляли спать в кухонном шкафу. Костюм дешевый, но хорошо отглаженный. Мистер Лист, единственный из присутствующих, не учился в частной школе, и все собравшиеся это знали. «А теперь, мистер Лист, вы размахиваете мистером Эллиотом, потому что...» «Потому что он жив, сэр. Продолжайте, Лист». «Как вам известно, сэр, мистер Эллиот – один из крупнейших поэтов нашей страны и уже практически англичанин, даже несмотря на тот прискорбный факт, что родился он в Америке. Кроме того, по всеобщему признанию, он наиболее выдающийся светский литературный критик нашего времени. Это значит «наиболее выдающийся литературовед за пределами научного мира». «Мне известно значение слов «светский критик», мистер Лист». «Разумеется, сэр». В этой опубликованной серии лекций, озаглавленной в поисках чужих богов, мистер Эллиот ниспроверг либерализм, индивидуализм Дэвида Герберта Лоуренса и... Мистер Лист помолчал, и нечто вроде блаженства озарило бледное лицо обитателя Чулана. Любовника леди Чаттерли. Собравшиеся повернули головы, чтобы заново осмотреть непрезентабельного мистера Листа. Тот продолжал храбро, хотя и трепеща, как... «Вот именно. Эта серия лекций мистера Эллиота была издана в...» Он проверил пометку у себя на запястье. «Тридцать третьем году. Нам нужно только попросить его повторить то же самое в суде или просто зачитать пописанному. «Но так чего вы ждете? Займитесь этим». К несчастью, попытки быть представленным мистеру Эллиота увенчались неудачей. «Почему?» «Судя по всему, мистер Эллиот не желает представления». — В смысле, не желает, чтобы нас ему представили. Однако у нас есть, — он взмахнул книгой, — его слова. — Благодарю за констатацию очевидного, мистер Лист. Гриффит Джонс ровно один раз моргнул бледными глазами без ресниц. Формой они больше всего напоминали изогнутые лезвия двух хирургических скальпелей. Они сверкали безупречным неумолимым блеском полированной стали. Юный младший баристер по фамилии Спрек не желал сдаваться. В 32 году в журнале «Спектейтер» биограф лорд Дэвид Сесил охарактеризовал Лоренса как бесконтрольного эгоиста и собирателя отбросов. Собравшиеся жадно и завистливо засверкали глазами. «Я правильно понимаю, мистер Спрэк, что вы побеседовали с лордом Сесилом?» Порез от бритья на горле спрейга начал кровоточить, словно под давлением изнутри, пачкая воротничок. «К сожалению, сэр, он пока не ответил на наши звонки. Но у меня здесь есть полная статья, которую вы можете прочитать». «Полной статьей!» — в голосе Гриффита Джонса слышалась подспудная угроза. «Будет сам лорд Дэвид Сесил. Гриффит Джонс снова обратился к списку потенциальных свидетелей. «А что у нас с Хелен Гарднер, лектором по английской литературе эпохи Возрождения в колледже Святой Хильды в Оксфорде?» Он обвел взглядом стол. «Кто ею занимался?» Им колоссально повезло. Мисс Гарднер негативно отозвалась от Чаттерли, и ее нельзя упускать. Офисный клерк откашлялся и зачитал ответ мисс Гарднер на просьбу у прокуратуры, полученной только сегодня утром. «Любовник леди Чаттерли...» каковы бы ни были его достоинства и недостатки. Творение гениального писателя, честное и порядочное. И так далее, и так далее. Короче говоря, клерк надул щеки. Она, я цитирую, не желает оказывать никакого содействия. Более того, по слухам, она предложила свои услуги другой стороне. «Продажная женщина», — подумали все. В комнате повисла отчаяние, тяжелая и неуправляемое, как лавина. Тут мистер Лист опять приободрился. Он сообщил коллегам, что действительно побеседовал с издателем Джоном Холройдом Рисом, и мистер Джон Холройд Рис оказался действительно очень близок и практически готов к тому, чтобы сообщить в суде, почему он отказался опубликовать роман, предложенный ему Лоуренсом в конце двадцатых. «Очень хорошо, очень хорошо», — сказал Мервин Гриффит Джонс, и, обращаясь к Лерку, — «Запишите это». Дела шли в гору. «Единственная трудность», — сообщил мистер Лист, — «заключается в том, что мистер Холройд Рис говорит очень много. Он не позволяет вставить и словечко, и боюсь, что мы не сможем направлять его в суде. Он, впрочем, заверил меня, что обдумает возможность дать показания о слабых местах романа, собравшиеся навострили уши». «Но только если ему при этом позволят также сказать, что он против судебного преследования книги...» Клерк вычеркнул из списка еще одно имя. Две секретарши отвернулись, словно порядочным женщинам не пристало смотреть на то, что творится. На самом деле беседа с Холройдом Рисом обернулась для обвинения гораздо хуже, чем все подозревали. На сегодняшнее утро он был единственным потенциальным свидетелем-экспертом обвинения но при этом вообще-то работал на противную сторону. Но завтра после встречи с мистером Листом Холлорой Трис написал давнему другу-издателю. «Дорогой Лейн, я обещал поведать вам о визите мистера Ч.Г.Г. Листа из общественной прокуратуры. Его можно описать словами «старый юноша». Он худой, высокий и лучше образован, чем я предположил по результатам предварительной телефонной беседы с ним». Его нельзя назвать гигантом мысли, но он довольно жалко доброжелателен. Он задал мне семь вопросов, которые я привожу ниже. Обвинение обрадовалось, что вы решились на суд присяжных, поскольку думает, что обилие неприличных слов в романе напугает присяжных и заставит их осудить книгу. Их беспокоит возможное количество сиятельных свидетелей, которых вы вызовете». Они боятся, что на вашей стороне Бертран Рассел. Правда ли это? Я неохотно подвергся допросу мистера Листа. Впрочем, я буду рад выступить вашим троянским конем в суде, если могу оказаться полезным. Обязательно приходите на ужин». Офисный клерк, воспользовавшись моментом, напомнил мистеру Гриффиту Джонсу, что несколько экземпляров нового издания «Пингвина» нужно передать журналистам, чтобы они могли освещать процесс и цитировать книгу без искажений. Пингвин уже предоставил некоторое количество экземпляров для присяжных, и вряд ли можно было ожидать большего. Очень хорошо. Распорядитесь, чтобы в канцелярии Ее Величество сделали копии. Мы уже пытались, сэр, сказал клерк. Но директор канцелярии не желает браться за это издание поскольку его сотрудники, которые занимаются копированием, исключительно молодые женщины, незамужние молодые женщины, и он не может требовать от них работы с таким материалом. «В таком случае я надеюсь, что вы преодолеете его нежелание». Гриффит Джонс едва заметно улыбнулся. На каждого из собравшихся эта улыбка подействовала как удар под дых. В кабинете прокурора словно сгущались сумерки, хотя не было еще и трех часов дня. Апатия тяжелым туманом повисла в воздухе. Казалось, ни у кого из собравшихся нет сил встать и включить свет. Мервин Гриффит Джонс, высокий крепкий мужчина, председательствовал в мрачном молчании. Наконец он взвесил свои слова и начал снова. «Если на суде возникнет необходимость дискредитировать недавнюю победу американского издания книги, Я найду подходящий способ напомнить присяжным о растленных американских нравах и укажу на то, что в Канаде книгу запретили надлежащим образом. Если не удастся дискредитировать ни автора, ни книгу, мы перейдем к дискредитации самих свидетелей. Желающие заняться изысканиями есть добровольцы? Поднялись руки. Их обладатели не покраснели. Прекрасно. Гриффит Джонс перетасовал свои записи и заговорил об источнике информации ФБР, который останется безымянным, джентльмены, по причинам, несомненно, ясным для вас. Он сообщил, что ФБР им очень помогло. «Вместе с протоколом судебного заседания по делу Гроув в пресс против нью-йоркского почтмейстера, откуда мы теоретически, я полагаю, можем подчеркнуть полезные идеи», – он резко махнул рукой, Они переслали нам статью американской писательницы Кэтрин Н. Портер. Он показал собравшимся фотокопию. Если бы в Нью-Йоркском апелляционном суде прочитали это, очень сомневаюсь, что они вынесли бы решение в пользу гроув Пресс. Ее статья, опубликованная в феврале в журнале Encounter, весьма обоснованно остро критикует как роман, так и коммерческие попытки опубликовать его в первозданном виде. Мистер Гриффит Джонс вытащил из футляра очки со стеклами в форме полумесяцев, подрузил на орлинный нос и принялся читать. Мисс Портер пишет об атмосфере зла, окутывающей любовника Леди Чаттерли. Она характеризует Леди Чаттерли как имбецилку в моральном плане и упоминает подробные леденящие кровь анатомические описания сезона «Случки» двух довольно скучных личностей – Что полезнее всего с нашей точки зрения, она описывает тактику запугивания, которую используют издатели и критики, чтобы впихнуть нам свой сомнительный товар. Они, по сути, говорят, что если вам не нравится эта книга, то вы первое необразованный, второе бесчувственный; третье. неуемный; четвертое способны думать лишь о низком, пятое злобный, шестое лицемер, седьмое ханжа и прочие неприятные характеристики. Однако я знаю немало порядочных людей, говорит она дальше, которых нельзя назвать бесчувственными или неуемными, но эта книга внушила им отвращение. Я не собираюсь капитулировать перед подобным запугиванием. Эта книга – лихорадочный бред умирающего, который сидит под соснами у себя в Италии и предается сексуальным фантазиям. Лоуренс был очень одаренный и при этом сбившийся с пути человек, который постоянно переоценивал свои силы. Мервин Гриффит Джонс знаком показал, что готов отвечать на вопросы. «А она еще жива, сэр, мисс Спортер?» Мистер Гриффит Джонс наклонился вперед. Это зрелище пугало. «Каждый из вас должен молиться, чтобы мисс Портер была не только жива, но и в чертовски добром здравии». ФБР сейчас ищет ее для нас. Сэр Тиабальд переправит ее самолетом в Лондон, и она выступит нашим звездным свидетелем, нашим единственным свидетелем-экспертом. Он осклабился. Следующий пункт. Собравшимся раздали список непристойных выражений, широко использующихся в книге. Двух секретарш отпустили, щадя деликатные женские чувства. Итак, Гриффит Джонс поправил очки. При беглом взгляде мы обнаружили следующее. 42. случая употребления слов «ебать» и «ебля». 14. Раз «пизда». 12. Матка. 13. Яйца. 6. Раз «срать». 10. Раз «жопа», «попа» и «задница». 28. Упоминаний «пениса», включая синонимы, такие как «член», «хер» и «фалос». И 3. раза «сать». Слово «ласкать» и «щупать» встречаются на одной странице девять раз, на другой странице тринадцать раз повторяется слово «чувственный». Слово внутри употребляется часто для достижения определенного сладострастного эффекта. Следует провести второе обследование для поиска разговорных выражений, маскирующих непристойный смысл, таких как «кончать» или «чернила тратить». А следовательно, продолжал Гриффит Джонс, «Наша главная стратегия будет двоякой. Продемонстрировать в этом так называемом произведении искусства, во-первых, непристойную вульгарность лесничего Меллорса, а во-вторых, сексуальную неразборчивость леди Чаттерли». «Я боюсь», — он улыбнулся, и улыбка вдруг превратилась в оскал, «что леди Чаттерли придется за многое ответить, очень за многое». Он не стал говорить своим подчиненным о письме,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 Секретарша Гриффита Джонса приготовила стандартный ответ «Благодарность миссис Чаттерли за предложенную помощь» и уже принесла Гриффиту Джонсу на подпись, но тут они заметили шутку и немножко посмеялись. В сложившихся обстоятельствах слово искренне казалось особенно остроумным. И все же, как ни странно, он не устоял. Для него это совершенно не характерно. Но адрес был обозначен четко. Проходя по городу, Гриффит Джонс не удержался и зашел туда. Просто проверить, удовлетворить любопытство. Потому что слова соблазнительно отдавались в голове. «Всецело в вашем распоряжении». Он ощущал себя одновременно сыщиком и любовником. Дом располагался в районе Кенсингтон и Челси. Мелбери-роуд была застроена большими краснокрепичными викторианскими домами с треугольными фронтонами, каких много вокруг Холланд-парка. Некоторые были отдельные, большинство спаренные. Часть их перестроили, разделив на беспорядочно скомпонованные тесные квартирки поменьше. Гриффит Джонс вполне мог бы представить себе, что стоит рядом с кенсингтонским особняком, унаследованным леди Чаттерли от отца, члена Королевской академии художеств Малькль Марейда. Только номера 14 не существовало в природе. Как остроумно. Над ним действительно подшутили. На месте дома четырнадцать была пустота. Пустота в форме дома, пустота в форме женщины. Здесь когда-то упала бомба, остался пустырь с водянисто-голубым небом вместо крыши. В пустоте между двумя соседними домами выросло дерево. Двое детей пролезли через сломанную изгородь и играли под ним. Это даже мистификацией нельзя назвать. Просто кто-то подшутил над ним – Такое у нее своеобразное чувство юмора. У нее, потому что почерк определенно женский. Однако на миг, когда Гриффит Джонс, сидя за письменным столом, вторично прочитал подпись «Искренне ваша Констанция Чаттерли», его кровь радостно взыграла. Подобно составителям заголовков, в прессе, пишущем о леди Чаттерли, не как о литературном персонаже, но как о живой женщине, которая предстанет перед судом, Он тоже в глубине души жаждал, чтобы она оказалась настоящей. Вдали от прецедентов, материалов суда и переплетенных в кожу фолиантов, занимающих все стены конторы, Мерфин Гриффит Джонс вполне осознал собственную узость. Он знал, что под костюмом в Севил Роу, прокурорской мантией и париком, прячется дрожащий человек, который каждое утро стоит голый под холодным душем и который, вопреки самому себе, хочет, чтобы его любила такая женщина, как Констанция. Любила его, простила его и освободила его от личности, которой он не умеет не быть.